Глава тридцатая. Конец юса. На следующее утро Алексей сидел на завальнике, строгал какую-то палку и обдумывал, Как изловить свищево. С итальянцем и молодым Алибековым их теперь четверо. Уже кое-что. Пусть даже охранников, окажется, с десяток шансы свалить бардадымые из засады достаточно велики. А уж тогда те, кто уцелеют, сами разбегутся. Раздумье его прервал топот множества копыт со стороны леса. Лыков мигом заскочил в избу, схватил винтовку. Как они его выследили? Прибежали встревоженные им один, Пьетро и Челубей. Слез с печки патриарх. Все припали к окошкам и обнаружили, что к ним пожаловали не бандиты, а полицейские. Отряд из десяти стражников во главе с заседателем горцевал под окнами. Офицер кричал. — "Потермуфий, старый черт! Выдай нам, не медь Иначе заарестую нахрен всю деревню! — То Васька Судариков, — грустно сказал дедушка, узнав причащего. — Давно у борда дыма на содержание. А все же он тут власть. А судариков входил в раж. Подозреваемый Лыков обвиняется в нападении на имение потомственного почетного гражданина Свищева. У меня ордер на его арест. Нам точно известно, что этот разбойник укрывается здесь. Немедленно выдайте его, иначе я, данный мне государем-императором властью, арестую все мужское население за укрывательство. Да еще столько всего вам припомню». — Дезертирство, неуплату податей, содействие беглым, мало не покажется. Слышь ты, авакумово семя, а вашего будет судить суд. — Говорит сволочь! — в сердцах воскликнул Чулубей. — Какой у них может быть суд? Ты даже до Нижней кары не доедешь. Мы будем отстреливаться. Их всего десять, и они трусы. Только не верим, не выходи, — вторил ему им один. Гусиеста же без лишних слов решительно снаряжал магазин берданки патронами. Но Алексей не слушал их, а молча смотрел на потермуфия. Тот также молча косился на него выцветшими глазами. — Понятно. — Отставить, — рявкнул Лыков на свою гвардию. — Мы не можем губить приютивших нас людей. Я выхожу. При первом же случае сбегу, ждать меня здесь три дня. После этого каждый сам за себя. При общем молчании, только им один скрипел зубами и ругался по-чеченски, Алексей вышел к стражникам. Ему скрутили руки с аромятным ремешком, усадили на свободный лошадь, и отряд на рысях быстро ушел из деревни. Судариков, дыша перегаром, подъехал сбоку, поглядел на своего грозного пленника и довольно хохотнул. Весь какой-то жалкий, несерьезный, с реденькими, дурацкими усиками он, видимо, и сам не ожидал, что так легко выполнит опасное поручение Бардадыма. Теперь, расправив щуплые плечи, заседатель гордо летел впереди колонны. Погоди, думал про себя сыщик, когда придет время сказать между Амуром и Невой, выкину я тебя со службы с волчьим билетом, если жив останусь. Проскакав версты четыре, так что связанный Лыков с трудом удерживался в седле, стражники вдруг остановились. Арестованного ссадили. Судариков фамильярно хлопнул по плечу. «Мол, не обижайся, парень!» И отряд, перейдя на быстрый намет, скрылся за поворотом. Алексей, хорошо понимая, что это означает, лихорадочно попытался развязаться. Но ничего не получалось. Цепи он сбросил бы в момент, но порвать тонкий сыромятный ремешок было невозможно. Он впивался в руки. Попробовал зубами, но узел был затянут на совесть. «Бежать в лес пока не поздно». Но уже приближался под копыт, причем почему-то сразу с двух сторон. Лыков не успел разобраться, почему. Со стороны деревни показался скачущий во весь опор челубей. Вот молодец. Алексей протянул ему связанные руки. Тот остановил жеребца на полном скаку, ловко спрыгнул, выхватил из за сапога нож и одним взмахом перерезал ремень. Только он это проделал, как из-за поворота со стороны губернаторского дворца вылетели двое верховых. Увидели противников. Также резко остановились и спешились. Один был старый знакомый, Юс большой, своей неизменной канареечной венгерки. Второй невысокий, кряжестый, с грубым серым лицом, словно выделанным долотом. Был, очевидно, Юс маленький. Вот и встретились. Увидев, что обещанный им человек ни один и не связан, свищевские головорезы сначала растерялись. Но коротышка быстро оправился. «Ну, даже лучше!» — осклабился он. раз обоих!» Чурлыков Лыков мой!» — закричал великан, но ни его напарник, ни сам Алексей не обратили на его слова никакого внимания. Они тщательно изучали друг друга. Было ясно, что этот бой будет до смерти. Юс Маленький оказался ниже Лыкова на полтора вершка, и так же, как он, широк в плечах. Возраст непонятный между тридцатью пятью и пятьюдестью. Весь словно сплетен из канатов, с мощной грудной клеткой, жилистый, гибкий, без капли жира. Узлы огромных мышц переливаются под рубахой. При этом непропорционально маленькая голова и тусклые, неподвижные глаза, как у удава. Бандит смотрел на Алексея точно на покойника, от которого осталось только дождаться последнего вздоха. С выражением скучной необходимости доделать поскорее уже приевшееся дело. Однако Лыкова такие вещи не брали никогда. Теперь же тем более. Он помнил, что этот человек замучил недавно двух маленьких детей. Определенно пора прекратить его дальнейшее пребывание на этом свете. В своих силах Лыков был уверен. Он спокойно стоял и ждал боя, и от него веяло таким превосходством, что Варнак смутился. Должно быть, это не боязнь, это... Естественная, как бы законная в себе уверенность была Юсу Маленькому нове. что-то в его лице переменилось. И чтобы прогнать непривычную мысль, что противник может на этот раз оказаться сильнее, он и поторопился напасть. Бой был скротичным. Только в романах для гимназистов герои и злодей могут мутузить друг друга часами. И герой вот-вот почти пропал, но потом изловчился и победил, Противники поняли класс друг к другу уже через 30 секунд, и дальше началась просто рубка. Юс Маленький действительно обладал чудовищной силой и огромным опытом. Но здесь он нарвался на необыкновенно хорошо подготовленного бойца, к тому же и физически его превосходящего. Уроки Старого Плустуна в Нижнем Новгороде, школа силового задержания Мукасеева, хитрые приемчики Тауба, боксерские и борцовские турниры при столичной полиции, а главное — большой опыт реальных схваток, связанных с риском для жизни, перевешивали навыки свищевского палача. Бой сразу же пошел под диктовку Лыкова. Он сосредоточился на подбородке противника, не забывая прохаживаться и по корпусу. От его точных страшной силы ударов варнак каждый раз вздрагивал и сбивался с дыхания. Сам же никак не мог пробить защиту. Его кулаки проходили мимо или попадали вскользь. Вскоре прошла первая двойка, затем еще одна. Лицо Юса Маленького стремительно опухло, левый глаз уже не видел, ответные удары делались все суетливее. Алексей же, наоборот, чувствовал, что звереет, и бил теперь врага как молотом. Наконец ему удалась пара. Левый боковой, правый прямой, точно в голову. И Юс поплыл. Ноги его подогнулись, он сделал несколько неверных шагов назад. Лыков бросился добивать, но вдруг заметил, как противник странно встряхнул левой кистью. Мгновенно он увел корпус вправо. Кулак Юса пролетел мимо. Алексей схватил его на излете своей левой рукой, а правой снизу сильно подбил перехваченный локоть. Все. Раздался знакомый треск ломаемого сустава. Варнак вскрикнул и опустился на одно колено. Его левая рука повисла, как плеть, и из рукава свешивался на резинке надраенный бронзовый кастет с далеко выступающими шипами. Лыков отступил на полшага и оглянулся на Челубея. — Ты как, брат, может помочь? Челубей с залитым кровью лицом стоял над пригнувшимся Юсом Большим и молотил его от души, а тот закрывал голову руками и только ахал при каждом ударе. — Справлюсь, — прохрипел Яков, не оборачиваясь. — Не отвлекайся. Боковым зрением Алексей уловил движение и отпрыгнул в сторону. Юс маленький опять проскочил мимо. — На этот раз в правой руке у него оказался нож. Лыков перехватил и ее. Этой рукой ты животы детишкам резал. Но варнак молчал, пытаясь вырваться, и Алексей сломал ему и вторую руку. Схватка на дороге закончилась. Юз Большой сидел на обочине, выплевывая выпитые зубы, и не пытаясь встать. Разгоряченный челубей застыл над ним в недоумении. Бить сидячего ему казалось как-то неловко. Юс маленький, с перекошенным от боли лицом, стоял под сосной. Он не понимал, что произошло и что будет с ним дальше, и удивленно смотрел на Лыкова. Тот снял с коня сделал из нее петлю и закинул на кедровый сук. — Полезай. «Не — Не-не, прости, уж коллег и сделал, прости, пощади, уеду я. Полезай, я сказал. Два мальчика было, десять лет и восемь. Помнишь их? Юс маленький, молча кивнул, понурился, подошел и сунул голову в петлю. Увидев это, Юс большой закричал в ужасе, вскочил и бросился в лес. Никто его не догонял. Когда Алексей с Яковом вернулись к киржакам на трех лошадях, дедушка по термуфии с неизменной лестовкой ждал их на крыльце. Поглядел на трофей, потом на Лыкова. Тот объяснил. Один за детишек ответил, висит на дереве завтра ответит ты второй. Старик развернулся и пошел в горницу ставить свечу. Тем же вечером, спрятанный под сеном на долгуше автонома, Лыков прибыл в Нижнюю Кару, посетил магазин колониальных товаров «Мордуха Сицкина» и вынес оттуда двадцать фунтов кизельгура и пять капсулей с гремучей ртутью. Кизельгур. Один из сортов динамита, 75% нитроглицерина и 25% собственно кизельгура, особого сорта пористой глины. Горит на воздухе, нечувствителен к удару, взрывается детонатором. Гремучая ртуть, продукт обработки ртути серной кислотой и спиртом, взрывается от удара и трения, служит детонатором. Он собирался стереть дворец Бардадыма с лица земли вместе с его хозяином.